Глава 5. Перед домом стоит мой сосед Очкарик Мартин. Пепельно-русые волосы закрывают уши и завиваются как у фолк-певца семидесятых. Руки сложены у груди, словно он собирается начать проповедь. Он вполне безобиден, хотя и немного дёрганый, всегда переживает из-за чего-то. Когда мы с Домеником поселились в нашем анклаве, я совершила ошибку, спросив у Мартина, как тут действует соседский дозор. Он пустился в долгие и нудные сетования по поводу недостатка ответственности у всех обитателей Magnolia Close. Не желая попадать в чёрный список к нашему новому соседу, я заверила его в том, что мы с Домеником обязательно придём на следующее собрание. Как потом оказалось, в тот вечер в его доме собрались только мы трое. Мы похолодели, когда поняли, что Мартин составил многостраничный список тем по обеспечению безопасности, который он хотел бы обсудить. Наверное, это был самый скучный вечер в нашей жизни. Когда нам 2 часа спустя наконец удалось выбраться оттуда. Доминик едва не придушил меня за то, что я согласилась пойти. Я его не винила, но самым мерзким было другое. Мы сидели в гостиной Мартина, и Доминик заметил над камином фотографию женщины с младенцем, только явно не настоящим ребёнком, а куклой. Доминик спросил у Мартина о женщине. Тот ответил, что это его умершая жена. Доминик спросил насчёт куклы. Мартин поджал губы и сказал, что они с женой не могли иметь собственных детей и не стали брать приёмного. Он сказал, что Приди была утешением для жены. Доминик, не склонный ходить вокруг да около, стал добиваться от Мартина признания в том, что Приди кукла. Мартин сказал, что возможно, она и не настоящий младенец, но для жены Приди была вполне реальна. Мне было жаль этого человека, а Доминик назвал его психом. И теперь почти каждый раз, когда я выхожу из дома, Мартин пытается привлечь моё внимание, чтобы рассказать мне о своих проблемах и пожаловаться то на того, то на другого. Я не против. Мне искренне жалко его. Он недавно вышел на пенсию, поэтому у него слишком много свободного времени, почти как у меня сейчас. Но я не в настроении выслушивать его жалобы во всяком случае сегодня. Привет, Мартин. У тебя что-то случилось? Я в порядке. «А как ты и малышка?» – спрашивает он и в улыбке выставляет на обозрение полный рот зубов, похожих на пожелтевшие клавиши пианино. «Я бы с радостью дала Мартину телефон нашего зубного врача». «Мы в порядке», – отвечаю. «Вчера ко мне приходила полиция. Представляешь, спрашивали, есть ли у меня маленькие дети». Я тут же вспоминаю его жену с младенцем-куклой. «Да, они и к нам приходили». У меня нет сил объяснять ему, зачем они обходили дома. Стоит мне начать, и он застрянет тут навечно и будет засыпать вопросами. Мартин недовольно фыркнул. Я сказал им, что ребёнок есть у вас, а не у меня. Ведь с ней всё хорошо, да? С малышкой Дейзи. Да, спасибо. Видишь ли, когда они заговорили о малышах, я испугался, что с ней что-то случилось. Но к вам идти было уже поздно. И я подумал, что лучше подожду до утра. Те, кто заваливается по вечерам, когда люди отдыхают или ужинают, ведут себя невежливо. Так ведь? Спасибо, Мартин. Это очень любезно с твоей стороны, что ты заглянул. Как видишь, у нас с Дейзи всё в порядке. А вот и хорошо. А вот и хорошо. Рад слышать. Знаешь, раз уж я застал тебя дома, у меня падает сердце. Он сейчас примется рассказывать о своей новой беде. Я это точно знаю. Я хотел спросить. Ты могла бы пойти со мной и проверить выходящую на мой дом соседскую стену. Он пальцем задвигает к переносице очки в золотой оправе. Соседскую стену? Очевидно, он имеет в виду строительные работы, что ведутся в соседнем с ним шестом доме. Дело в том, что я сейчас занята. Это может подождать. Керсти, это не займёт много времени. Мне нужно, чтобы на это взглянул ещё кто-то. Хочу убедиться, что мне ничего не привиделось. 5 минут, не больше. Я вздыхаю. Деваться некуда. Может, хотя бы так отделаюсь от него. Ладно, только обуюсь. Я перекладываю Дейзи на другую руку, и она тянется к очкам Мартина. Мартин пятится и хмурится. Кажется, у Дейзи липкие руки. Может, Кирсти ты сначала помоешь их? Жду вас у себя. Он поворачивается и уходит. Я привыкла к его необычным манерам. Знаю, что он не хотел меня обидеть, но все равно закатываю глаза. Доминик не так терпелив и называет Мартина Плакса и Миртл, как героиню из «Гарри Поттера». Не в лицо, конечно же. Игнорируя настойчивую просьбу Мартина помыть дочери руки, которые, на мой взгляд, абсолютно чистые, я надеваю шлепанцы, беру ключ от входной двери и панамку для Дейзи и выхожу. Я очень жалею, что решила открыть дверь. Я иду по идеальной дорожке Мартина. Ухоженная лужайка перед домом от засухи стала медно-коричневой. У рабочих в доме его соседов включено радио, из которого доносится то бессмысленная болтовня, то громкие мелодии из чартов. Всё это периодически заглушается стуком молотка. Дверь Мартина открывается прежде, чем я успеваю постучать. Входи, Кирсти. Только, пожалуйста, сначала сними обувь. Я не люблю, когда в дом попадает что-то с улицы. Я выполняю его просьбу, отмечая, что он переоделся в клетчатые тапки, которые диссонируют с его шортами и рубашкой. Возьми с собой обувь, говорит он. Мы выйдем на задний двор, а земля там раскалённа и покрыта строительной пылью. Дейзи ещё раз пытается дотянуться до очков Мартина, и он опять пятится с недовольным видом. Я сдерживаю улыбку, гадая, что бы он сделал, если бы ей и в самом деле удалось схватить их. Ты видела лужайку у третьего дома? спрашивает Мартин. Я иду за ним по девственно чистому коридору, мои басые ступни утопают в тёмно-синем ковре с высоким ворсом. Запах соснового освежителя воздуха, заполняющий каждый уголок, вынуждает меня задержать дыхание. Лужайку? А задачу нас спрашиваю я. Ты не могла не заметить, что трава у них зелёная и густая. Они наверняка игнорируют запрет на полив. А ведь директор школы Безответственное поведение подаёт плохой пример. Не замечала. Я иду через кухню Мартина, храм 70-х, с бело-зелёной настенной кафельной плиткой и гарнитуром цвета авокадо. В нашем доме прежние владельцы снесли перегородки в задних комнатах, чтобы получилось одно большое помещение. У Мартина же сохранилась изначальная планировка с маленькой кухней и отдельной столовой в задней части дома. Понимаешь? продолжает Мартин. Я в нерешительности: звонить или нет Паркфилдам? Стоит ли их предупреждать, что они будут оштрафованы, если станут и дальше нарушать запрет? Как ты думаешь, заявить на них? Звонить в управу или в полицию? Гм. А что за стенка, на которую мне надо посмотреть? спрашиваю я, меняя тему. Ах, да. Теперь можешь надевать обувь. А я для удобства всегда держу пару сандалий у задней двери. Мы выходим на патио, и меня оглушает грохот стройки. "Я думала, это у нас шумно", говорю я, повышая голос. "Но здесь от него можно оглохнуть. Кажется, она тянется уже целую вечность. 7 недель и 4 дня, если быть точным. Вот, посмотри на двухэтажную пристройку к боковой стене дома", Мартин указывает на соседей. Я пытаюсь сосредоточиться, но Дейзи чувствует себя неуютно. Её нижняя губа начинает дрожать. Думаю, её пугает звук перфоратора. Качаю её, строю забавные рожицы и целую в щёчки, чтобы отвлечь. Похоже, они возвели пристройку слишком близко к забору. Что ты думаешь, Кирсти? Пристройка и правда стоит слишком близко к забору, но я не разбираюсь в межевании и строительных нормах. А почему ты не уточнишь это в земельном кадастре или в управе? Ведь у них есть планы, не так ли? И тогда ты сам увидишь, есть нарушение или нет. Да. Да, я так и собираюсь. Но я хотел выслушать ещё чьё-то мнение, прежде чем писать жалобу. Уверен, что они наносят вред моему фундаменту. Я пытался поговорить с тем типом, что руководит стройкой, Робб Карсон. Не очень общительный человек, но он так нагрубил мне. Я расстроен. Очень расстроен. Грустно слышать это, Мартин. Гм, только Дейзи тоже расстроена. Шум нервирует её. Мне надо идти. Серьёзно? Мартин сникает. Я хотел обсудить ещё кое-какие вопросы, касающиеся соседей и того, как мы могли бы в другой раз. Дейзи уже начала плакать, и я готова присоединиться к ней. Что я делаю в соседском саду, когда мне больше всего на свете хочется свернуться калачиком в своей постели и заснуть? Я возвращаюсь в кухню Мартина, полное желание двигаться домой. Обувь вопит он позади меня. Я прикусываю язык, чтобы не ляпнуть чего-нибудь и снимаю шлёпанцы. Дейзи извивается у меня на руках, поэтому я с большим трудом подбираю их с пола. Идя по коридору, замечаю, что дверь в кладовку под лестницей слегка приоткрыта, и удивляюсь, ведь за дверью лестницу ведущую вниз. Наверное, у Мартина в доме есть подвал, что странно, потому что насколько мне известно, в других домах на нашей улице подвалов нет. Но я не собираюсь спрашивать его об этом. Если спрошу, то застряну тут навечно.